Глава одиннадцатая. Жуткий конфуз. Неделя началась с сильных дождей. Я не выходила на сушу, мало с кем разговаривала. Моей последней страстью стала незримая помощь местным рыбакам в ловле осьминогов. Это были не те люди на огромных судах с огромными сетями, которые ловят всех подряд. Здешние рыбаки выходили в море на маленьких лодках по одному или по двое. Они мастерили ловушки из покрышек, которые опускали на дно, а я забрасывала в эти покрышки крабов для приманки. Рыбаки – очень суеверный народ. Они каждый раз просят удачи, когда выходят в открытое море, могут тереть себе уши, плевать через плечо. Они всегда надеются и никогда не унывают. Считают, что море тоже бывает не в настроении. В чем абсолютно правы. В Те редкие дни, когда я все-таки возвращалась к семье, мне приходилось тяжелее обычного. Теперь я смотрела на своих, а видела чужих. Пропасть между нами становилась все шире и глубже. Мама очень боялась моего отказа. Отец, видимо, не хотел давить. Оттого оба молчали. Однако сёстрам они всё-таки поведали обо мне. А раз узнали сёстры, следом новость разлетелась по остальным. Но никто не проявил любопытства. Подозреваю, мучить меня расспросами запретил отец. Лишь однажды ко мне подплыла Солья. Правда, интересовала её не я, а Деван. В тот день мы были глубоко на дне, так как на поверхности разыгрался нешуточный шторм. Я, как всегда, лежала на водорослях, а с Ольей пристроилась рядом и начала издалека. Я так счастлива с ним! Он буквально угадывает каждое мое желание. Искрилась счастьем сестра, нахваливая своего мужа. Поздравляю! Это, наверное, то, чего ты всегда хотела. Именно! Если бы не он, моя жизнь была бы похожа на раковину, которую давно покинул хозяин. — Солье, — посмотрела на нее с ухмылкой, — я ведь вижу, что ты хочешь о чем-то спросить. — Все-то ты всегда видишь. — Да, хочу. Хочу узнать, как у тебя продвигаются отношения с двуногим красавцем. — Никак. Мы просто друзья, чем вполне довольны. Как может Меру дружить человеком? Во всех легендах и поверьях люди влюбляются в Ундин, как, собственно, и в жизни. А потом бросают — как в легендах, поверьях и, собственно, в жизни. Он любит свою девушку Линду. Хоть и считает ее назойливой эгоисткой, но все равно любит. Он сам тебе сказал об этом? Нет, но это и так видно. Она всегда рядом, а он не против. Но между вами что-то же возникло в самом начале. То кануло в лету. Люди не способны любить сверхъестественных существ. Они фантазируют о нимфах, ангелах и прочих созданиях, а потом спускаются с небес на землю и продолжают жить в своей реальности, где выбирают в пару себе подобных. Всегда есть надежда, что именно у тебя будет иначе. Возможно, но такие надежды как раз и губят впоследствии. А мне кажется, Девону нравишься ты. Солье, ты как ребенок, покачала головой. Она вернулась к мужу, а я осталась лежать и наблюдать за волнением воды наверху. В жизни нет ничего постоянного. Весь мир в движении. Надо лишь правильно выбрать направление и плыть по нему навстречу своим мечтам. Я всегда хотела побывать везде и узнать все, что называется миром. Теперь даже не надо переживать из-за семьи. Они отпустят. Но я все еще переживаю из-за мужчины. Он единственный, кто меня держит здесь. Наконец-то неделя скитаний завершилась, и сегодня вечером я увижу Девона. Для встречи с ним выбрала лучший наряд. Длинное платье в древнегреческом стиле цвета слоновой кости с небольшим орнаментом на груди, после чего направилась к его дому. А когда постучалась, какое-то странное волнение охватило душу, отчего мелкая дрожь пробежалась по рукам и ногам. Девон распахнул дверь и в ту же секунду схватил меня на руки, занёс в дом, где принялся кружить. «Миранда, ты себе даже не представляешь, как я счастлив! В моей жизни явно наметился прогресс, и всё благодаря тебе!» В его глазах было столько задора, радости, как будто он побывал в раю и вернулся, чтобы рассказать мне о своём незабываемом путешествии. «Я очень рада! А что именно случилось?» В этот момент сознание царапнуло неприятная мысль. А вдруг он решил жениться на Линде? Деван усадил меня за барную стойку, сам сел напротив. У меня был долгий и серьезный разговор с отцом. Он орал, угрожал, поклялся лишить наследства, но в конце концов послал к черту. Теперь я, если так можно выразиться, свободен. Вот видишь, не так-то и страшно было. Верно. Если честно, разговор мог состояться уже давно. Меня просто устраивало жить сыто и богато. Вроде я не хотел играть по его правилам, упивался жалостью к себе, но и действовать не хотел. Выходит, теперь и жениться не надо? Не надо. Едва не рассмеялся. Вот ведь Линда обрадуется. Да, мне важно знать, что он думает о будущем с ней. Что? Линда? А она тут каким местом? «Линда – здешнее увлечение, тем более временное». «Надо же! И сколько у тебя таких временных увлечений? Наверное, в каждой стране по штуке?» «А ты что, ревнуешь?» – посмотрел на меня с прищуром. «Нет». «Конечно же, да. Но ему об этом знать не обязательно. Просто за девушек обидно. Они надеются, ждут, а ты...» глупости Они, точнее, она, знает, что между нами ничего, кроме постели. Ясно. С одной стороны, услышанное порадовало, с другой породило новые сомнения. Слишком уж ветреная натура дэван Мартинс. Все-то у него временно, все-то не по-настоящему. Весь вечер и ночь мы провели за долгими задушевными беседами. О нем. Дэван конечно, пытался узнать, что происходило со мной за время его отсутствия но разве я могла рассказать? Рассказать, что тоже победила, узнала, кто я на самом деле и что удел мой одиночество. Однако я устала от двойной жизни, устала изображать из себя человека, отмалчиваться, врать. Девон делился со мной всем, был откровенен, возможно, как никогда и ни с кем, тогда как я сочиняла легенды об отце-рыбаке, о затворничестве и прочей небывальщине. С рассветом я вернулась в океан как всегда, и поймала себя на мысли, что, по сути, не имею дома. Плаваю в океане, гуляю по суше. А где я живу на самом деле? Где мой дом? Где я хочу, чтобы он был? Или это все влияние человека, насмотревшись на их коробки? Неужели я захотела такую же? После того вечера встречи с Девоном стали происходить каждый день. Что удивительно, с Линдой он практически не виделся, редко отвечал на ее звонки, а если отвечал, то чаще отказывал во встречах. Хотя было бы правильнее объясниться с ней, но Деван не торопился с выяснениями отношений, возможно, потому что не принял окончательного решения поставить точку. А я наконец-то отвлеклась от своих мыслей о туманном будущем. Мы много гуляли, Ходили на местные дискотеки на открытом воздухе, где Деван научил меня танцевать. Танцы оказались весьма интересным занятием. Но самое главное, мой чужой мужчина все время касался меня. Он дотрагивался до рук, спины, лица. Да и я не стеснялась, изучала его такими же прикосновениями. Мне нравилось находиться в его руках. Нравилось ощущать его тепло, взгляды, учащенный пульс и дыхание. Он мне нравился но одной прекрасной ночью случилось то, что изменило мою жизнь, перечеркнуло прошлое и разрушило настоящее. Я, как всегда, пришла к Девону под вечер. На этот раз мы остались у него дома и просто сидели на пирсе, разговаривали о подводном мире. Он снова пытался удивить меня своими познаниями, а я мило улыбалась и удивлялась. В какой-то момент взгляд Девана опустился мне на шею, где на тонкой нити поблёскивала жемчужина. Красивая перламутровая жемчужина, которую я нашла давным-давно и хранила в мешочке для всяческих находок, но сегодня захотела надеть, чтобы быть ещё красивее. Для него. Ты так смотришь? Смутилась, ибо его взгляд скользнул ниже. Красивая жемчужина. Редко когда можно встретить такой оттенок сразу встрепенулся. Очень похоже на одну из коллекции дочери полководца Муттина. Его корабль затонул 300 лет назад недалеко от южного побережья Австралии. Так выяснилось двумя столетиями позже, на том корабле было очень много интересного для королевской казны. Дочь с отцом выжили после кораблекрушения, и когда сошли на берег, на девушке было ожерелье как раз из очень похожего жемчуга. Вот как. Тогда я поспешила снять жемчужину. Я нашла ее в море очень давно. Оказывается, она могла принадлежать знатному человеку. «Позволишь?» — кивнул на нее. «Да, конечно». И положила жемчужину ему на ладонь. дэван принялся рассматривать жемчужину, как вдруг она выскользнула из его руки и полетела вниз. Прокатившись по деревянному настилу, юркнула в прореху между досками и отправилась прямиком в воду, где опустилась на большой плоский камень на дне рядом с деревянной опорой. я жемчужина!» Тотчас подскочила и склонилась над водой. «Черт!» Тоже подскочил. «Прости, Миранда, прости! У меня руки из одного места, прости! Я сейчас достану!» В секунду он снял с себя рубашку и прыгнул в воду, а поднявшись на поверхность, расплылся коварной улыбкой, затем раскрыл ладонь, на которой лежала моя жемчужина. «Спасибо тебе», — попятилась назад. «Давай, выбирайся из воды». «Не хочу», — мотнул головой. «Вода сегодня оболденная. Лучше ты иди ко мне. Поплаваем». «Не стоит. Я и так много времени провожу у воды. Уж лучше побуду на суше». «Ладно, тогда держи свою жемчужину». Но когда я потянулась за ней, Джейк схватил за руку и дёрнул к себе. Перед глазами успело мелькнуть ночное небо с застывшим месяцем, и я очутилась в воде. Сердце едва не выпрыгнуло из груди, ведь я ощутила, как вместо двух ног на плаву меня удерживает хвост. Благо Девон не заметил. Всё же было темно. Зато он увидел моё лицо. «Эй, ты чего?» Очевидно, я побледнела, вернее, посинела. Ты будто цунами увидела. Лучше бы его. Я часто дышала, руками держалась за опору моста, за которую спрятала хвост. Ох, еще и чешуйки наверняка проявились на теле. Они есть везде, на руках, спине, лице, но гораздо бледнее и мягче тех, что на хвосте. С тобой все нормально? Он собрался было подплыть, но я его остановила. «Стой! Лучше вылезай из воды и принеси мне полотенце. Пожалуйста!» «Хорошо. А тебя можно оставить одну?» «Да-да, иди». Он тотчас вылез и отправился за полотенцем, а я подтянулась на руках и села на помост, затем выставила хвост, чтобы он обсох, но дэван вернулся слишком скоро, из-за чего мне пришлось вернуться в воду. «Давай я помогу тебе!» Он положил полотенце на доске и протянул мне руку. «Знаешь, принеси мне еще воды. Как-то пить очень захотелось». «Да что с тобой такое? Стоило тебе упасть в воду, как ты побледнела, а сейчас и вовсе посинела. Никуда я не пойду, пока не вытащу тебя». «Поверь, я в норме. Просто все произошло слишком спонтанно, а от резкой смены положения у меня обычно кружится голова». «Тогда тем более тебе нужна помощь». Вдруг легкие больно сковало. «Мне срочно нужно опуститься под воду». Дэвон тем временем заметил, что мне стало еще хуже. Видимо, я уже посерела. «Так, ну все, давай руку!» — крикнул, как никогда грозно. «Дай мне минуту!» — отпустила деревяшку. «Я немного освежусь и вернусь». Отплыв подальше, скорее опустилась под воду и начала втягивать ртом воду, прогонять ее через жабры. «Да, мы можем дышать воздухом, но с первым появлением хвоста обязательно должны сделать первый вдох под водой». А когда немного полегчало, поднялась на поверхность, но и слова сказать не успела. Девон, точный дельфин, нырнул в воду. Спустя пару секунд я ощутила его руки у себя на талии. «Я вытащу тебя, держись!» — потянул к помосту. «Не надо, прошу тебя. Мне уже легче, правда?» Я старалась не шевелить хвостом, только бы не коснуться им Девона. «Как бы там ни было, нам все равно пора заканчивать с купанием». «А я передумала. Давай поплаваем на перегонки. А кто проиграет, идет за водой. Идет?» В этот момент Девон начал осматриваться. «Здесь рыбы?» «Нет, вокруг никого». «Только я подумала про себя». «Все, мне это уже совсем не нравится. Давай поторопимся» ван хотел подтолкнуть меня чтобы высадить на помост, но в тот же миг откачнулся его глаза источали едва ли не животный ужас что с тобой спросил с трудом а что со мной вот и все докрутила хвостом бестолковая рыба он таки дотронулся до него что с твоими ногами правильнее было бы спросить где они эти мои ноги вылезай из воды деван Усталым голосом произнесла я, на что он, обогнув меня по дуге, выбрался из воды, после чего уставился вопросительным взглядом в ожидании объяснений. «А теперь смотри», — добавила с еще большим разочарованием. Мне больше ничего не оставалось, как раскрыться перед ним. Я сняла платье, бросила его Девану в руки, затем легла на воду и подняла вверх свой хвост. Впервые мне было одновременно и стыдно, и больно за то, что я русалка. Руки дрожали, а в горле образовался ком. Между тем Деван стоял и молчал. В его глазах было смятение, все тот же страх, от которого он не мог даже пошевелиться. Такое молчание длилось несколько минут. Потом мне надоело. — Что ты молчишь? Скажи что-нибудь. — Ты глубоко вдохнул. «Ты русалка я опустился на пол да ферри мероу если точнее дэван схватился за голову и разразился поистине диким хохотом от чегого мне стало еще хуже русалка русалка да как это вообще возможно я все это время водился с рыбой что с рыбой посмотрела на него широко раскрытыми глазами ну да «Ты же прямо какая-то арея ли сказки? Я ее всегда называл страшной рыбой!» Продолжал надрывно смеяться. После этих слов мне захотелось исчезнуть. Тогда я просто отвернулась и как никогда высоко прыгнула в воду, а погрузившись на глубину, устремилась прочь. Если бы я могла летать, то улетела бы на самую высокую гору. Если бы могла свободно бегать, убежала бы на другой конец земли. Но мне не дано ни летать, ни свободно бегать. Я плыла и плыла, а когда обессилела, опустилась на песок. Вот она, цена за привязанность к людям. Смех и презрение. Больше ничего. Дэвон оказался таким же, как все остальные, безжалостным, эгоистичным существом, считающим себя выше, лучше, достойнее, благороднее. Но этого и стоило ожидать. Я осмотрелась вокруг. Мой мир — океан. Мой дом — океан. Океан — моё всё. Так было до сего момента. Пришло время заканчивать строить иллюзии и двигаться дальше. На дне просидело до самого утра. От забвения очнулось, когда первые лучи прошили толщу воды и едва ощутимым теплом коснулись моего лица. Я сейчас же вернусь к семье. Скажу матери с отцом, что не останусь с ними. Пусть моя история останется здесь. Дальше нести на себе эту ношу не хочу и не буду. Морские меры созданы для океана. Люди созданы для земли. А я? Я пока не знаю, для чего создана. Но постараюсь найти ответ. Обязательно.